Голова 973. Двое. Хозяева многих лавок прекрасно знали Ван Буэлэ. Вели они себя с ним очень вежливо. Даже старик, что как-то пытался его одурачить, тепло ему улыбнулся. После похода по магазинам Ван Буэлэ отправился к Бумажному морю. На берегу он обнаружил, что посеревшая морская гладь постепенно белела. Отдав морю поклон, он понял, что пора возвращаться. Он слишком долго провёл в забытье, поэтому каждый лишний день усугублял его ситуацию. Что интересно, с момента пробуждения ещё не прошло и двух часов. Он покончил со всеми делами очень быстро. Отношение к Ван Боуле было не таким, как к другим избранным, поэтому Империя Звездопада снарядила тот самый корабль, что привёз его сюда. У весла стоял уже знакомый ему рулевой, на сей раз во взгляде бумажного человека чувствовалась теплота. Он смотрел на Ван Боуле так, словно перед ним был член младшего поколения его народа. Когда пассажир поднялся на борт, Аван смахнул веслом. В этот момент жители империи посмотрели вверх, а Ван Боуло на борту корабля низко поклонился. Прямо много благодарен вам всем, если на то будет воля судьбы, мы снова встретимся. Во дворце император с лёгкой улыбкой кивнул. Патриарх над днём моря медленно поднялся и посмотрел на плывущий корабль. Внезапно он сказал: "Дети, остерегайся бутылки. В ней покоятся две одержимости, способные изменить тебя". «Распалить в твоём сердце пламя алочности и желание жить вечно?» «Насколько я могу судить, источник этой держимости по силе не уступает призываемому твои Дао Сутры Парагону!» Эти слова прозвучали в голове Ван Буэлэ, когда корабль вошёл в пустоту. Задрожав, он инстинктивно посмотрел за борт, но привычно ему чернота сменилась бумажным звёздным небом. Прежде чем он успел сфокусировать взгляд, часть звёздного неба сложилась, словно лист бумаги, а оно раз за разом складывалось, пока полностью не исчезло. В звёздном небе бесконечна вода одамена беззвучно возник корабль. Иван Булышев ещё било мелка дрожь, когда в голове слегка прояснилось, он увидел знакомое небо бесконечна вода одамена. Он вернулся, а небо в ушах ещё звучали прощальные слова патриарха. Он вряд ли станет его обманывать. Эти слова были дружеским напоминанием и предупреждением. Иван Булышев перехватил дыхание. Два парогона. Не зря эта бутылка показалась мне подозрительной. Иначе не объяснить, почему на кладбище звёзд меня, настоящего благородного мужа, охватила такая противоестественная жадность. Ван Буэлэ не знал, что делать. С одной стороны, оставлять бутылку при себе было опасно, с другой выбрасывать бесценные сокровища тоже не хотелось. По возвращении в бесконечный дао-домен, Ван Буэлэ почувствовал, как он изменился после путешествия в мир бумажных людей. Теперь со всех сторон к нему стекалась едва ощутимая аура и растворилась в дао-планете внутри его тела. Такой способ культивации не был уникален. Эта способность появлялась у всех практиков, перешедших на стадию планеты. Можно сказать, она являлась одной из причин, почему они были столь сильны. Благодаря планете в теле они могут становиться единым со звёздным небом и поглощать так называемые бессмертные Цзи. Вот только вокруг Ван Бола сконцентрировалось пугающее количество бессмертного Цзи. Кружащая вокруг его энергии была видение вооружённым глазом, причём он не прекращал расти. При виде этой сцены практики стадии планета, кто не был знаком с Ван Баоле, остолбенел либо от изумления, либо от ужаса. Мне трудно представить, что произойдёт, если не взять вихрь под контроль. Он разрастётся до ужасающих размеров. И занятие культивацией в звёздной системе какой-нибудь цивилизации может привести к быстрому истощению бессмертного Цы. Это нанесёт непоправимый ущерб всему живому и планетам этой системы. Вот только большинство практиков стадии планета не способны на нечто столь грандиозное. В лучшем случае их вихрь достигал половины того, что сейчас с рёвом вращалось вокруг Ван Боле, причём его вихрь ещё не достиг своего предельного размера. Одно это показывало ужасающую мощь дао планеты. Даже Ван Боле, слегка торопел, ему не стоило привлекать к себе внимания, поэтому он первым делом взял ситуацию под контроль. Вихрь вокруг него начал медленно таять. После его исчезновения он с облегчением выдохнул. В будущем надо будет уделить за культивацией. Ван Буэлл и потер переносицу. Он недавно поднялся на стадию планеты, его тело адаптировалось к изменениям, чего нельзя было сказать о разуме. И отличным примером тому был этот инцидент. Культивация стадии планеты в корне отличалась от бессмертной культивации. Без должного контроля любой эксперт в окрасностях сразу его заметит, да и обстоятельства сильно изменились. Я попал в поле зрения слишком большого числа могущественных и опасных людей. Вдобавок на меня точит зуб цивилизация Первозлата. С этой мыслью Ван Буэлэ заглянул в бездонную сумку. Там томился запечатанный им дитя Дау от цивилизации Первозлата. Задумавшись, он посмотрел на рулевого, а потом накрыл ладонью кулак в поклоне. «Почтённый, не могли бы вы отвезти меня в другое место?» Обычно рулевые пропускают все просьбы избранных мимо ушей. Согласно инструкциям кладбища звёзд, им необходимо доставить пассажиров туда, где они поднялись на борт. Изменение маршрута не разрешалось, Однако бы мощный человек из Империи Звезда Пада относились к Ван Бола не так, как к остальным избранным. Выслушав просьбу, рулевой вопросительно посмотрел на него, словно бы спрашивая, куда именно его отвезти. Ван Боланя ждал, что рулевой так быстро согласится. Мысленно он передал координаты места, где оставил пятёрочку Цжао Ямэна Ослика. Ван Боло уже имел свой план. Сначала он хотел забрать их, а потом прободить истинную сущность, даже если в цивилизации божественное око на него расставило огромную сеть. Пока мы они готовы не будут, благодаря контролю над звездой истинная сущность может переместиться в солнечную систему. В это время клон доберётся до цивилизации Божественное Око, тоже воспользоваться телепортацией звезды и вернётся домой, где соединится с истинной сущностью. Ключевым элементом плана была перемещающая сила звезды. На случай обнаружения печатью цивилизации первозлов над звезде, Ван Бол разработал запасной план. Но и он начинался с того, что ему сперва следовало забрать Джао Ямэна и остальных. Так ему можно будет не бояться потерять их, если его вынудят бежать. К тому же в их временном укрытии им ещё какое-то время ничего не будет угрожать, но долго прятаться там они не смогут. Зная я, что вылазка с Дао планеты не будет столь опасной, то взял бы их с собой. Покачав головой, подумал Ван Буэлэ. Бумажный человек тем временем вёл корабль к указанному месту. Благодаря особой магии и необычайности самого корабля, Они не только двигались очень быстро, но и незаметно. Мало кто мог видеть это судно, поэтому никто не помешал им добраться до места. На месте, где Ван Боуле оставил Чжоу Ямана, как будто бы ничего не изменилось. Он сразу же раскинул божественное сознание и тут же поменялся в лице. На планете не было ни души, не было ни ауры Чжоу Ямана ни отлека, ни пятёрочки. Однако он ощутил остаточные энергетические монады. Сразу после проверки божественным сознанием у него в голове прогремел суровый голос. «Лон няньзы, я жду тебя в цивилизации Божественное Око!»